Блуждание. Взору открывалось необъятное море. Со стороны моря наступал песок. Собираясь в складки, он создавал естественную дамбу. Именно такие места называют дюнами. Они встречаются по всей Европе, начиная с Ирландии и Шотландии. Кое-где на дюнах росли сосны. Раскидистые, красноствольные, еще довольно молодые. порядочно спилил этих сосен, убеленный сединами старик, чтобы поставить себе здесь дом. Прежде, когда он еще занимался делами, строение служило дачей, две комнаты и кухня. Теперь он сидел в одной из комнат и смотрел на море, в той, что была размером в шесть циновок и обращена на восток. Перед глазами тянулся песчаный гребень, перевитый корнями сосен. Кое-где он осыпался, как бы демонстрируя себя в разрезе, вдали простирались бескрайние волны. Между горами и морем был еще ручеек, окруженный долиной. Ручей петлял и впадал в море. У самых дюн его пресная вода смешивалась с соленой. В низине несколько домов, обитатели которых занимались рыболовством и землею. На самых же песках. Ничего не было, кроме этой дачки. Местные жители здесь не селились. Когда-то буря выбросила сюда шхуну с мертвыми рыбаками. Ручей назывался Исими, местность Кадзуса, Ныне префектура Тиба. Море, Тихий океан. Приближалась осень. Старик сегодня уже набродился по голубым пескам среди сосен в туманной дымке. Дома, слугая Сахати, накормил его завтраком, и теперь он просто сидел в своей комнате. Вокруг тишина: ни человеческого голоса, ни лая собаки. Лишь всплеск тяжелых медленных волн в бухте нарушает утреннее затишье. Казалось, это пульс самой планеты. Впереди, оттуда, где волны смыкаются с небом, вставало солнце. Оранжевый круг. диаметром всяку. Он не спускал глаз с линии горизонта и явственно различал движение светила. Зрелище навевало мысли о сущности времени, о жизни и смерти. Вспоминались слова Шопенгауэра. Смерть с философской точки зрения — это бог-творец, указующий мусагет. Имеется в виду Аполлон-мусагет. «Что ж», — думал старик, — «можно сказать и так, ведь смерть неотрывна от жизни. Думать о смерти значит думать о прекращении жизни. Стоит только обратиться к высказываниям разных лиц, и становится ясно, что почти все утверждали одно. Мысль о смерти посещает человека все чаще по мере того, как он стареет. Оглядываясь на пройденный путь, старик думал, что с ним было не так. В двадцать лет я откликался на события внешнего мира с чувствительностью девицы. Было время накопления внутренних сил, ничем еще не надломленных. Жил я тогда в Берлине. На троне восседал Вильгельм I, сумевший добавить изрядного веса варварски звучащему слову «Германия». Ни в пример нынешнему Вильгельму II он не давил с демонической силой на низы, хотя социалистам и демократам нелегко приходилось под его естественной тяжестью. Сердцами студенческой молодежи в мире театра владел Эрнст фон Вильденбрух со своими пьесами о доме Гогенсоллернов. Мои дни проходили в лекционных залах и лабораториум среди кипучей молодежи. Работалось легко, я ни в чем не уступал европейцам. Бывает в них какая-то вялость и флегматичность. Временами я даже гордился собой. По вечерам ходил в театры, бывал в дансингах, забредал посидеть в кафе. Домой возвращался при тусклом свете уличных фонарей. Спешить было некуда, иногда задерживался до того часа, когда принимаются за уборку улиц дворники с тележками. Случалось и вовсе не ночевать дома. Добирался до своего жилья. Находилось оно в большом многоквартирном доме. Отпирал входную дверь громоздким, вечно мешавшим мне ключом, поднимался не то на третий, не то на четвертый этаж, чиркал одну за другой восковые спички. Наконец входил в свою шамбар-гарни. Меблированная комната, французский, где стоял высоченный стол, два-три стула, кровать, комод и трюмо. Больше ничего. Я зажигал свет, раздевался, тушил свет, И ложился в постель. В этот час мне бывало тоскливо, успокаивало видение родного дома и образов прошлого. С этими призраками я засыпал. Ностальгия еще не самое страшное из человеческих страданий. Бывало, не спалось вовсе. Тогда я вставал, зажигал свет и пытался заняться делом. Иногда увлекался и незаметно просиживал до рассвета. Ближе к утру, когда уже доносились уличные звуки, случалось вздремнуть. В юности, чтобы снять усталость, хватало и этого. Но порою работа на ум не шла. Нервы возбуждены, голова вроде ясная, а вникнуть в книгу, в чужие мысли нет сил. Изучал я медицину, самую естественную из всех естественных наук. Этому точному знанию было подчинено все. но душевного голода оно не утоляло. Способна ли одна наука, думал я, наполнить смыслом мое существование? Что делаю я от самого рождения и поныне? Вгрызаюсь, можно сказать, в науку, словно кто-то подстегивает меня. Стараюсь сделать все, что в моих силах. Может быть, в каких-то областях цели достигнута, И все-таки меня не покидает чувство, что я, подобно актеру, играю роль на сцене. Кажется, должно быть еще что-то, скрывающееся за этой ролью. Но понять, что это такое, не позволяет вечная гонка. В детстве учился, студентам учился, на службе учился, за границей учился. Одна роль сменяла другую. Временами хотелось сойти с подмостков смыть с лица красно-черный грим и не спеша поразмыслить о самом себе. Разглядеть, что же скрывается за всем этим. Но кнут режиссера подхлестывал. следовала роль за ролью. Не думаю, чтобы суть жизни состояла в исполнении этих ролей. Наверное, истинная скрывается все же где-то за сценой. Хотелось проснуться, но сон завораживал. В такие минуты, Тоска по родине особенно обострялась. Я чувствовал себя водорослью, которую волны носят по неведомым далям, сотрясают глубины ее естества. Это уже не то, что актер на сцене. Правда, подобное чувство исчезало так же быстро, как и возникало. Бессонными ночами представлялось, что жизнь моя так и окончится на подмостках. Долги ли, коротки ли наши дни — неведомо. Как раз тогда один наш студент заболел ТИФом и умер в больнице. Я вещал его в Шарите «Милосердие, французский». Здесь название госпиталя. Когда не было лекций. Мы виделись через стеклянную перегородку инфекционного отделения. Температура у него поднималась до 40, и ему устраивали холодные ванны. Как медик... Я считал, что переохлаждение японцу противопоказано. Пытался консультироваться с коллегами, но все говорили, что раз он в больнице, вмешиваться в методы лечения бестактно и бесполезно. Так я и остался сторонним наблюдателем. Однажды, придя в очередной раз его проведать, я узнал, что этой ночью он скончался. Когда я увидел его мертвым, мне стало не по себе. Подумалось, вот так и я однажды «Заболею и умру. Быть может, и мне суждено окончить свои дни в Берлине. В такие моменты я думал прежде всего о родителях, с нетерпением ожидающих меня и о других близких мне людях. Особенно я любил младшего кудлатого братца, который ко времени моего отъезда едва начинал ходить. Мне писали, что не проходит дня, чтобы он не спрашивал, когда я приеду. Я представлял, как он огорчится если вдруг скажут, что старший брат никогда не вернется. Нет, умереть за границей, не выполнив поставленные задачи, я просто не имел права. Но это были абстрактные соображения, холодное чувство долга. Когда же я зримо представлял себе каждого из близких, идущих за моими останками, меня охватывало неутешное горе от сознания своего найгунг. Склон — скат, немецкий. Здесь — исчезновение. Возникали беспорядочные мысли социального характера, но в конечном счете все замыкалось на моей собственной индивидуэль. Я полагаю, что смерть означает конец моего «я», сплетенного из нитей, тянущихся во многих направлениях. С малых лет я любил литературу. Изучив языки, старался, как только позволяло время, читать иностранных авторов. И что бы я ни читал, всюду угасание своего «я» воспринималось как глубочайшая трагедия. Что до меня, то мое исчезновение не представляется мне таким уж несчастьем. Наверное, умирать от меча мучительно для плоти. Смерть от болезни или яда связана с удушьем или конвульсиями, в зависимости от характера болезни или снадобья. но сам факт собственной кончины страдания не причиняет. Европейцы говорят, что только у дикарей страх смерти отсутствует. Возможно, я и есть дикарь по их понятиям, но я помню, что внушали мне в детстве родители. Ты родился в самурайской семье и должен быть готов к харакири. Я и тогда представлял себе, насколько это мучительно, но знал, надо превозмочь себя. Может быть, постепенно действительно превращаешься в дикаря. И все же я не могу согласиться с суждением европейцев. Не стану уверять, что мне безразлична собственная жизнь. Правда, пока жив, не очень-то представляешь себе смерть, и все-таки горько от мысли о ней. Китайский мудрец сказал, имеется в виду джоан Цзы, «Жизнь как хмель, смерть как сон». Обидно, грустно. Чувствуешь щемящую пустоту в сердце. Охватывает невыразимая тоска. Это причиняет страдания, это причиняет глубокую боль. Бессонными ночами в Берлине, когда я лежал в своем гарсон ложи, холостяцкое жилище французский, меня одолевали мучительные мысли. В такие часы все, что я делал на протяжении жизни казалось пустой суетой. Возникало отчетливое чувство сценического лицедейства. В памяти всплывали беспорядочные обрывки услышанного от кого-то, прочитанного в буддийских или христианских книгах. Всплывали и исчезали, не принося ни малейшего утешения. Я перебирал факты и сведения, накопленные естественными науками, надеясь найти что-либо утешительное, но напрасно. Вспоминается одна ночь. Захотелось почитать что-нибудь философское. С трудом дождался утра и отправился покупать философию познания Хартмана. Вы спросите, почему мне пришел на ум именно он? Отвечу. XIX век дал нам железную дорогу и философию Гартмана. Ей, как самой новейшей системе, воздавали в ту пору хвалу многие. Лично я благодарен ему за то, что он дал определение трех стадий иллюзий. Гартман сделал это, чтобы доказать несостоятельность взгляда на счастье как на цель человеческой жизни. На первой стадии человек надеется обрести счастье в этом мире. Он возлагает надежды на такие ценности, как молодость, здоровье, дружба, любовь, слава. Но иллюзии ускользают одна за другой. Особенно это относится к любви. Ушаната оборачивается сплошным страданием. Пресечь сексуальные желания в корне – вот счастье. Жертвуя таким счастьем, человек в меру сил способствовал эволюции природы. На второй стадии человек надеется на счастье после смерти. При этом заведомо предполагается, что личность неуничтожима. Но ведь индивидуальное сознание гибнет со смертью. обрываются все связи с миром. Третья стадия – это надежда на счастье в будущем, преобразованном мире. Предполагается поступательное развитие всего сущего. Но ведь как бы ни прогрессировал мир, он никогда не избавится от старости, болезней, несчастий и бедствий. И восприниматься они будут все тяжелее, потому что тоньше станут нервы. По мере общего прогресса, будет прогрессировать и горе. Рассмотрение всех трех стадий свидетельствует о том, что счастье вообще недостижимо. Согласно метафизике Гартмана, мир устроен неплохо, насколько это возможно. Но если выбирать, быть или не быть, то предпочтительнее не быть. Он считает, что истоки бытия бессознательны. Отрицать жизнь бессмысленно, мир все равно будет существовать. Даже если нынешние люди поголовно вымрут, при новых благоприятных обстоятельствах появятся новые, и все начнется сначала. Поэтому Гартман считает, что человеку лучше утверждать жизнь, предаваться ее течению, смиренно принимать несчастье и уповать на то, что мир станет совершеннее. Вникая в это его резюме, я качал головой, но по поводу неизбежности краха и иллюзий сомнений не возникало. Я полностью разделял его дизиллюзион. Разочарование. Немецкий. Гартман признается, что три стадии иллюзий разработаны им под влиянием идей Макса Штирнера. И я стал читать Штирнера. Макс Штирнер. 1806-1856. Подлинное имя Каспар Шмидт. Идеолог раннего анарха-индивидуализма. Далее. Я пошел к еще более раннему Шопенгауэру, потому что его называли основоположником всей философии подсознания. При чтении Штирнера я чувствовал, что вещи, деликатно выраженные у Гартмана, превращаются у него прямо-таки в хулиганство. Пусть рушатся все иллюзии, мое «я» все равно существует. В этом мире не на что полагаться, кроме самого себя. Следуя за Штирнером до логического конца, вы неминуемо приходите к анархизму. Мне становилось страшно. У Шопенгауэра уже просматривалась теория эволюции за вычетом того, что внес в нее Гартман. Еще не произнесено, что небытие предпочтительнее бытия, но сказано, мир плохо устроен, его возникновение – ошибка. Покой небытия был нарушен в результате ошибки. Мир должен осознать это и вернуться к покою небытия. Что не человек, то ошибка, поэтому небытие предпочтительнее бытия. Добиваться бессмертия значит настаивать на ошибке. Конкретная личность умирает, но человек как биологический вид остается. То, что остается нетленным, в противоположность тому, что умирает, он именует волей в широком смысле слова. Наличие воли делает небытие не абсолютным, а лишь относительным. Воля – это то же самое, что вещь в себе у Канта. Индивид возвращается в небытие. Спрашивается, как в таком случае смотреть на самоубийство. Биологический вид не исчезает в результате самоубийства индивида. Вещь в себе остается. Тем самым Гартман утверждает, что надо жить до тех пор, пока не придет естественная смерть. Подсознание, о котором писал Гартман, по существу есть модификация той же самой воли. Сомнения мои росли. Тем временем прошли три года учебы за границей. Я так и не сумел обрести душевного равновесия. Я уже должен был покидать цивилизованную страну, где, казалось бы, легче обрести наставников. Я имею в виду не только учителей воплоти, но и наших советчиков, книги, за которыми не надо было далеко ходить. Почти все имелось в университетских библиотеках. При покупке книг здесь тоже не было трудностей. Не надо было заказывать, а потом ждать месяцами. И такую благоустроенную страну приходилось покидать. Родина дорога. Родина дорога как лучшая, близкая сердцу страна, как надежда. Но для настоящей работы в той области, которую я избрал, на родине пока что многого не доставало. И потому уезжать было грустно, но я подчеркиваю слово «пока». Один немец, долго пробывший в Японии и якобы до тонкости ее постигший, утверждал, что под небом Дальнего Востока нет и не будет условий для развития науки, что весь тамошний дух неблагоприятен для естественно-научного знания. Получалось, что мы обречены на вечное заимствование европейских идей, будь то имперский университет или институт изучения инфекционных заболеваний. Нечто в этом же роде утверждалось в пьесе «Тайфун», которая с большим успехом прошла по европейским сценам после русско-японской войны. «Лично я не могу разделять столь безнадежный взгляд на японцев. Не такое уж никчемное наше племя. Я говорю...» пока что. С юных лет меня не покидает уверенность, что настанет время, когда научные достижения Японии будут заимствоваться Европой. Простившись с благоустроенной страной, благоприятной для естествознания атмосферой, я отплывал на родину надежду. Я должен был возвращаться, но не только по чувству долга, весы моих устремлений. На одной чаше благоустроенная страна, на другой — родина надежда. У чаши благоустроенности были сильные, белые, ласковые руки, и все же весы склонялись в сторону надежды. Сибирская железная дорога была еще не достроена, и путь мой лежал через Индийский океан. Путешествие, даже когда оно длится всего один день, имеет любопытное свойство. Туда едешь долго, обратно — быстрее. Так бывает и в том случае, когда путь продолжается сорок или пятьдесят дней. Не в пример тем дням, когда я полный надежд устремлялся в неведомый мир, возвращение происходило быстро и уныло. Сидя на палубе в плетеном шезлонге, я размышлял, какой же багаж везу я домой в своей корзине. Что до естественных наук, то я везу не только набор сорванных плодов, но, надеюсь, и семена — которые в дальнейшем дадут всходы. Правда, для выращивания всходов у меня на родине нет почвы, по крайней мере, пока нет. Ох, как бы ни пропали они понапрасну. От этой тревоги на душе было сумрачно и неопределенно. Оптимистической философии, которая помогла бы рассеять этот тягостный мрак, в моем багаже не было. Только пессимизм, почерпнутый у Шопенгауэра и Гартмана. Согласно их философии, миру лучше бы не существовать. Нельзя сказать, чтобы она не признавала развития, но оно было направлено к небытию. На Цейлоне я купил у парня, голова и бедра которого были обернуты тканью в красную клетку, красивую птицу с синими крыльями. Когда я принес ее на судно, французский матрос сделал неопределенный жест и произнес «Иль не вива па! Она не будет жить, французский!» В самом деле, красивая синяя птица погибла, не дотянув до Йокагамы. Соотечественники смотрели на меня разочарованно и были по-своему правы. Таких воежоров, как я, еще не видывал свет. До сих пор из Европы возвращались с просветленными лицами, доставали из кофров разные диковинки и выставляли их на всеобщее обозрение. Я же ничего этого не делал. Токио. было буреваем страстью к реконструкции. Люди с размахом предлагали строить, как в американском городе А или Б, на улице номер такой-то, то, что немцы называют Волькенкратцер. Небоскреб. Немецкий. Я же говорил, чем больше население концентрирует город на малых площадях, тем более возрастает смертность, особенно детская. Чем громоздить вверх дома, которые мы прежде расставляли по горизонтали, Лучше позаботиться о водоснабжении и канализации. Возникали комитеты, которые пытались упорядочить строительство, стремились к красоте, устанавливая единую высоту крыш по всему Токио. Я же говорил, выравнивать улицу как шеренгу солдат не значит сделать ее красивее. Если уж мы стремимся к европейскому стилю, надо не регулировать высоту строений, а продумывать архитектуру каждого здания в отдельности, и добиваться такого разнообразия, какое и является собою, скажем, Венеция. Проходила дискуссия о реформе питания. Многие предлагали отказаться от риса, вводить в рацион больше мяса. Я же говорил, рис и рыба великолепно усваиваются. Японцам лучше придерживаться своих исконных привычек, хотя развивать скотоводство и есть мясо нам решительно никто не мешает. Шли диспуты о реформе правописания. предлагали писать «Куа вагонова Я же говорил, нет-нет, лучше «Кохи сутэфу Ха. Дважды приводится одна и та же стихотворная строка из поэтической антологии X века. «Агура хякунин исю. Сто поэтов Агура». В первом случае написание соответствует произношению, во втором – старым правилам орфографии – сторонником которых был Мори-Агай. В каждой стране своя орфография. Выходило так, что люди предлагали новшества, я же, о чем бы ни заходила речь, высказывался в пользу старого. Так я попал в консерваторы. Держаться после поездки за рубеж этаким ретроградом позднее вошло в моду, но совсем по иным причинам. Возможно, начало было положено мною. ну а естествознание, которое было моей специальностью. Год или два по возвращении домой я с прилежностью последнего дурака трудился в лабораториум, и прежние традиционные положения только подтверждались. Честно подытожив полученные результаты, я пришел к выводу, что японцы, которые благополучно развивались не одну тысячу лет, всегда шли своим путем. Следовало понять это. И когда пришла пора ставить новые форшунг, Исследование, немецкий. На новой основе обстоятельства побудили меня оставить исследовательскую работу. Прощайте, естественные науки. На этом поприще были люди посильнее меня. Они остались и продолжали битву, так что мое отступничество не было потерей для государства и человечества. Тех, кто продолжал сражение, мне было жаль. Они задыхались, работая как водолазы, без воздуха и под большим давлением. Об отсутствии в стране атмосферы, благоприятной для развития науки, свидетельствует хотя бы тот факт, что в японском языке до сих пор не существует слова для обозначения понятия «форшунг». Общество не чувствует потребности выразить это понятие. Не в похвалу себе скажу, что я впервые внедрил в естественную науку понятие «гёсэки», «результат» или «гакумон Суйбан — научное достижение. Но простого и ясного слова, адекватного, форшунг, японский язык все-таки не имеет. Туманные выражения вроде «кэнкю» практически непригодны. Не называют ли у нас «кэнкю» простую инвентаризацию книг? Оглядываясь на пройденный путь, я, как и прежде, ловлю призрак будущего, пренебрегая настоящим, хотя, казалось бы, Жизнь уже явно пошла под уклон. К чему погоня за призраками? Как познать человеку себя? Размышления тут не помогут. Помочь могут только дела. Старайся исполнить свой долг. Исполнять как долг задачи каждого дня? Разве это означает пренебрежение реальной действительностью? Нет. Наверное, я никогда не буду на это способен. Чтобы вкладывать силы в осуществление программы каждого дня, Надо быть уверенным, что она того заслуживает. У меня такой уверенности нет. Я всегда сомневаюсь и, кажется, вечно нахожусь не там, где мне следует быть. Я не могу принимать серую птицу за синюю. Я блуждаю. Я вижу сны и во сне ищу свою синюю птицу. Зачем? Ответа не знаю. Просто так уж я устроен. Опускаюсь с холма своей жизни и знаю, в конце спуска ждет смерть. Но смерть не пугает меня. Говорят, с возрастом страх перед нею увеличивается. У меня же наоборот. В юности мне мучительно хотелось, прежде чем я достигну конечного пункта, именуемого смерть, разрешить эту таинственную загадку. Со временем желание утратило остроту, притупилось. Не то чтобы я перестал интересоваться этой загадкой или не считаю нужным ее разгадывать. Я просто стал менее тороплив. В ту пору услышал я про Филиппа Майлендера и стал штудировать предложенную им философию опасения. Филипп Майлендер, 1841-1876, немецкий философ, автор труда «Die Philosophie der Erlösung», проникся воззрениями Шопенгауэра и покончил жизнь самоубийством. Этот человек соглашался с учением Гартмана о трех стадиях иллюзий. Но он считал, что поскольку иллюзий не остается, бессмысленно призывать к жизни. Нелепо говорить, что все соткано из миражей. Но смерть тоже не выход, поэтому продолжайте и дальше тешить себя миражами. Поначалу смерть представляется человеку далекой. Напуганный, он отворачивается от нее. Затем он очерчивает вокруг смерти большой круг, И с содроганием его обходит. Круг постепенно сужается. Усталые руки человека начинают цепляться за выю смерти, и он встречается с нею с глазу на глаз. В зрачках смерти говорил Майлендер: "Мы обретаем покой". Завещая нам эти слова, Майлендер в 35 лет покончил с собой. Во мне нет страха смерти, но нет и майлендеровского томления по смерти. С холма своей жизни Я опускаюсь без страха, равно как и без жажды смерти. Когда я понял, что загадка смерти неразрешима, я перестал столь страстно стремиться к ее разрешению. Но отбросить ее совсем, забыть, я тоже не мог. Шумных сборищ я никогда не любил и обходился без того, что именуется развлечениями. Не играл ни в го, ни в шахматы, ни в бильярд. После того, как, распрощавшись с естественными науками, я перестал иметь дело со всякими приборами, со мною остались живопись, скульптура, возможность иногда слушать музыку, ну и, конечно, книги, которые я читал каждую свободную минуту. Гартман разбил представление о человеческом счастье, назвав ее иллюзией, заметив при этом то, что поначалу кажется счастьем, впоследствии оборачивается болезнью, как похмелье после пира. не подводят только искусство и науки. И я перестал полагаться на что-либо, кроме искусства и науки. Не потому, что я установил меру полезности этих надежных занятий. Просто я испытываю врожденное отвращение к счастью, от которого делаешься хворым. Я много читал. Характер чтения, естественно, переменился после того, как я оставил исследовательскую работу. На Западе Я собрал полные комплекты не то 15, не то 16 специальных научных журналов, таких как «Архив» или «Ежегодник». Обычно подобные издания приобретаются колледжами и библиотеками, а не частными лицами. Я купил несколько тысяч номеров, не рассчитывая, что правительство раскошелится на такого рода трату и не зная, где мне в дальнейшем придется работать. Оставив себе 23 комплекта «Ежегодников», по которым можно проследить историю и прогресс науки, я подарил остальные государственным учебным заведениям. Потом я покупал только книги по философии и художественную литературу и все свободное время отдавал чтению. Но читал я уже не так, как в свое время Гартмана. Тогда я набрасывался на книгу, будто голодный на пищу. Теперь я как бы стоял на перекрестке, спокойно всматривался в лица прохожих и прислушивался к тому, что говорили прославленные мудрецы древности и что вещают нынешние знаменитости. Стоя на перекрестке, я взирал вокруг отчужденно, лишь временами приподнимая шляпу. Все-таки многие авторы, и древние, и современные, заслуживают почтения. Шляпу-то я снимал, но пойти за кем-нибудь следом желания не испытывал. Многих считал я своими учителями, кумира же себе – не сотворил. Нередко мое уважение истолковывалось превратно. Так, вскоре после заграничной поездки я ввязался в дискуссию о проблемах питания, опираясь на аргументы признанного в то время авторитета. «Ты так веруешь в Фойта?» — удивился один из старших коллег. Карл Фойт, 1831-1903, немецкий физиолог, Изучал обмен веществ, заложил основы современной науки о питании. Часть исследований проделана им в содружестве с Кофером, у которого некоторое время работал Огай. «Дело не в том. Я просто бью врагов их оружием», — ответил я. «Перед Фойтом я снимал шляпу, как перед авторитетом, прошедшим мимо». Аналогичная история произошла во время диспута об искусстве. Я опирался на эстетику Гартмана, и некий юный герой сказал мне. Японские комментаторы считают, что речь идет о Такаями Тёгю. 1871-1902. Литературном критике, яром националисте. Эстетика Гартмана вытекает из его философии подсознания. Прежде чем оперировать его эстетическими понятиями, надо постичь философию подсознания. Бесспорно, эстетика Гартмана – есть часть его общего взгляда на мир, но взятая сама по себе, она останется оригинальной и самой совершенной эстетической системой своего времени. За это я снимал шляпу перед Гартманом, как и перед рядом других авторитетов, прошедших мимо. Значительно позже я получил блестящее подтверждение своей правоты. Эстетика Гартмана выжила и тогда, когда его общая концепция — была уже отвергнута. Посмотрите любую работу по эстетике, написанную после Гартмана. Всюду фигурирует модификейшн красоты. Эта категория впервые введена Гартманом. Прежде ее не существовало. А потом все стали толковать об этом, не удосуживаясь даже упомянуть его имя. Да, стоя на своем перекрестке, я встретил немало учителей, но кумира не нашел. И тогда я понял, что даже самое изощренное метафизическое построение не стоит одной лирической строфы. Однажды до моих ушей, утомленных метафизическими рассуждениями, подобными голландским виршам дошли мелодичные отрывки «Афоризмен». Мое сознание, которое отказывалось подчиняться Уитев, «Успокаивающее средство», «Транквилизатор», Шопенгауэра «Побороть волю к жизни» и уйти в небытие, вдруг словно очнулась от спячки. Это было учение Ницше о сверхчеловеке. Идея сверхчеловека Фридриха Ницше, 1844-1900, изложена в сочинении «Так говорил Заратустра» 1883 год. «Но и оно было для меня не насущной пищей, а лишь пьянящим вином. Потрясало отношение Ницше к пассивной альтруистической морали, как к морали стада животных. Забавлял его взгляд на всеобщее братство социалистов, как на глупое стадо ослов, не признающие никаких прав. Забавляла его ругань в адрес анархистов, которых он называл собаками, лающими на улицах Европы. Но я не счел возможным принять всерьез его отказ от доводов разума и стремление считать основой цивилизации волю к господству. Ведь его образец это монархическая мораль Цезаря Борджиа, который не гнушался ни ядом, ни кинжалом, даже если дело касалось его сородичей. Цезарь Борджиа, 1476-1507. Политик эпохи Возрождения отличался крайней жестокостью и вероломством, стремясь установить свою тиранию в Романии и других провинциях, убил своего младшего брата Знакомство с этической системой Гартмана привело к переоценке ценностей. Как относился к смерти Ницше, вечное перевоплощение его не утешало. Я понимаю его чувства, помешавшие ему довести своего Заратустра до жизненного финала. Далее я приобщился к модному Паульсон. однако подобные эклектические концепции никогда не затрагивали меня. Фридрих Паульсен 1846-1908. Писатель и философ неокантианец, один из наиболее консервативных теоретиков в немецкой педагогике, выступал против единой школы для выходцев из разных сословий. Домик, некогда построенный с претензией на виллу, был очень тесен. В нем помещалось лишь самое необходимое. Одно из сотни, как говорят буддисты. Его стены старик превратил в полки, до отказа заполненные книгами. Старику, казалось бы оторванному от всего мира, приходили книжные посылки из Европы. Значительная доля процентов с его скромного состояния переводилась доверенным лицом в книжные лавки Европы до конца его дней. Несмотря на возраст, глаза у старика были хорошие, как у негра. Он читал старые книги так, словно навещал дорогих сердцу покойников. Он читал новые книги так, словно выходил на базар посмотреть на современную публику. Когда уставал, шел побродить по дюнам, полюбоваться сосновой рощей. Спустившись с откоса, смотрел на океанские волны. Утолял голод обедом из овощей, приготовленным слугою Ясахати. Помимо книг, старика развлекала небольшая лупа. Через нее он рассматривал собранные в дюнах травинки и цветы. имел он и мелунецейсовский микроскоп, с помощью которого изучал мелкую живность в капле морской воды, а также подзорную трубу от Мерца. Известная оптическая фирма Германии. Ясными ночами он всматривался в звездное небо. Все это заполняло досуг, напоминало о прежних занятиях естественными науками. От своей прежней погони за призраками Старик не мог отрешиться и живя в этой хижине. Вспоминая о прошлом, он думал, вероятно, только таланты имеют право не размениваться на мелочи повседневности. Если бы он мог сделать великие открытия в естествознании, создать что-либо выдающееся в философии, искусстве, литературе, то и тогда, вероятно, он не чувствовал бы себя удовлетворенным. Но он не мог ничего создать. а какой же удовлетворенности говорить? то, что западает нам в душу с юности, остается там навсегда. Различные веяния в области философии, и литературы оставляли его равнодушным. А вот за открытиями ученых, камень за камнем, воздвигавших огромное здание науки, он следил, как и прежде. Давно еще Брюнетьер, бывший ответственный редактор, Revue де де «Обозрение двух миров», название французского периодического издания — объявил, что наука себя исчерпала, но шли месяцы и годы, а наука была жива. Среди недолговечных человеческих деяний, пожалуй, только она одна имеет будущее. Думал старик еще вот о чем. Сила науки позволяет одолевать или предотвращать болезни. Эти бичи человечества. С помощью прививок избавляются от оспы. В кровяную сыворотку животных человек научился вводить культуру бактерий. Эта сыворотка предохраняет от тифа, излечивает дизентерию. Благодаря открытию чумной бациллы нашли управу даже на такой свирепый мор, как пест. Чума. Немецкий. Открыли виновника лепры. Стали менее безоружны против туберкулеза, хотя туберкулин и не оправдывает возлагаемых на него надежд. Рано или поздно найдут вероятные средства против рака, этого страшнейшего, опухолевого недуга. Уже добились возможности вызывать рак у животных. Недавно, благодаря Сальварсану, стали излечивать сифилис. В перспективе не исключено существенное продление человеческой жизни. Оптимистическая философия Элиза Меньшикова, как луч надежды, освещает путь в будущее. В таких мечтаниях проводил старик свои дни, которых, возможно, оставалось совсем немного. проводил их без страха перед смертью, но и без томления по ней. Порой воспоминания, как длинная цепь, уводили его на десятки лет назад. Его проницательные глаза раскрывались широко, проникая в морские и небесные дали. Блуждания написаны в один из таких часов.